В эту ночь Виктор развил бурную деятельность. Захаров был арестован. Надо было осмотреть Флигель. Березин не нашел в нем ничего подозрительного. Здесь жили обычные советские люди, не имеющие никакого касательства к Захарову. Захаров остановил свой выбор на этом доме совершенно случайно. Флигель прелестил его тишиной и удобным расположением. На допросе Захаров все отрицал. В Ступинский переулок он попал случайно. где там на Бутырках жил его знакомый, которого он разыскивал. Ни с какими иностранцами в театре не встречался. В гостиницу к Зайцеву пришел по вызову, его самого обманули. Никакого Основского не знает. Мало ли кого приходится брить. Парикмахер не обязан интересоваться фамилиями клиентов. Еще нелепее говорить, что Основский ему что-то передавал. что кого-то Захаров вызвал сегодня в переулок по телефону. Все это выдумки, на которые он отказывается отвечать. «Скажите мне лишь одно, как вы попали в Советский Союз?» спросил его Виктор. «Я никак не мог попасть или не попасть. Я всегда жил в Азериках», насмешливо ответил Захаров. «Мой отец живет в Азериках, и моя мать живет в Азериках». «Да, но и Павел Борисович Левин тоже живет в Азериках», уверенно возразил Виктор. Вот только в этом я и виноват, — сразу согласился Захаров. Мне всегда хотелось жить в Советском Союзе. Часом позже были арестованы Основские. Анна Григорьевна при аресте расплакалась. «Что будет с Сашей?» — спрашивала она. «Его поместят в детский дом, да? Его поместят в детский дом?» Основский, наоборот, рисовался и подражал каким-то книжным героям. «Через несколько дней вы меня освободите», — сказал он. Вам известно, кого я фотографировал? Мои снимки печатались во всех газетах. Я напишу письмо. Продолжала плакать Анна Григорьевна и на допросе. Говорила, что приносила домой только негодную копировальную бумагу. Потом она признала, что среди копировальной бумаги могли оказаться и листики, на которых отпечатался текст секретных документов. Потом призналась, что муж заставлял ее рассказывать о служебных делах. Наконец, созналась и в том, что муж ее особенно интересовался военными изобретениями. И что она сообщила ему о вызове в Москву инженеров Зайцева и Сливинского. Но Основский интерес к военным изобретениям объяснял любознательностью. Он интересуется фотографией, оптикой, техникой, вообще всякими изобретениями. Никакого Захарова не знает. «Ах, это парикмахер! В таком случае возможно, что он у него брился. Передавал Захарову копии секретных документов? Чепуха! Вы нашли у Захарова хоть одну копию? Покажите!» В течение ночи надо было произвести обыск и у Основских, и у Захаровых. Правда, Виктор верил в осторожность преступников и мало надеялся на какие-либо находки. За исключением отклеенных со стекла листов копировальной бумаги до да нескольких копирок, валявшихся вместе с красками и карандашами в игрушках у Саши, найти Основских ничего не удалось. Среди копирок не нашлось ни одного более или менее ясного отпечатка и уж, конечно, никаких копий секретных документов. Это было подозрительно. Анна Григорьевна призналась, что она приносила домой копии секретных документов. Куда же их девались? — спросили у Основского. — Я их уничтожил, — сказал он, — чтоб не попались на глаза, кому не надо. У Захаровых можно было надеяться найти чертежи, которые Захаров не успел еще передать хотя бы тому же иностранцу в черном костюме, знакомство с которым он решительно отрицал. Елена Васильевна встретила неожиданных гостей с испугом и удивлением. Она сама старалась все показать, спешила все открыть и беспокоилась, как бы что при осмотре не пропустили. «Вероятно, вы думаете, мы спекулировали?» – спрашивала она. «Конечно, я знаю, есть такие парикмахеры, которые занимаются спекуляцией». «Но Павел Борисович совсем в этом не нуждался. Мы себя все-таки уважаем. Вы еще в комоде не смотрели?» Виктор сам руководил обыском. Елена Васильевна не возбуждала в нем подозрений. Такие люди, как Захаров, редко посвящают жен свои дела. Наоборот, простые разговорчивые жены служат для них – как бы громоотводом от любопытства обывателей. Если сверток и был спрятан в квартире, Елена Васильевна не могла об этом знать. Приходилось отодвигать вещи, присматриваться к щелям в полу, ощупывать обои. Виктор помнил разговоры в парикмахерской патефоне Захарова. «А где же ваш патефон?» — спросил он больше для порядка. Вряд ли в патефоне могло быть что-нибудь спрятано. «А я его продала», — сказала Елена Васильевна. «Продали?» удивился Виктор. «Ведь ваш муж никак не мог с ним расстаться. Представьте себе, сказала Елена Васильевна, муж действительно очень дорожился. Но сегодня днем он опять написал объявление о продаже, а вечером прислал человека с запиской, и тот купил у меня патефон. «Сегодня вечером?» переспросил Виктор. «А у вас цела эта записка?» «Конечно». Елена Васильевна подала записку. На клочке бумаги в мелкую клеточку, вырезанном из недорогой записной книжки, размашисто и неровно, было нацарапано карандашом несколько отрывочных слов. Уезжаю на несколько дней, объясню по приезде. Отнеси объявление и немедленно продай патефон. П. Слова «немедленно продай» были подчеркнуты, а буква «П» заканчивалась кривым угловатым росчерком. Вы уверены? «Что, что это написал муж?» – пытливо спросил Виктор. «Ну что вы, неужели я не знаю его руку?» – обиделась Елена Васильевна. «Вот и росчерк его. А объявление у вас цело? А как же? Мне ведь завтра нужно было отнести его в газету». Она досталась из сумочки объявление. Тем же почерком, но более аккуратно и чернилами, был написан текст объявления. «Срочно, прод». патефон his master's voice с пластинками ZVHG46871. Виктор слечил почерки. — Да вы не беспокойтесь, — вмешалась Елена Васильевна, — я ведь в Сберкасе работаю, привыкла в почерках разбираться. — Но ведь объявление еще не напечатано, — спросил Виктор. — Как же вы успели его продать? — А я его этому самому человеку, который записку принес и продала. пояснила Елена Васильевна. Он спросил цену. Я сказала, а он купил, не торгуясь. «А вы этого человека знаете?» поинтересовался Виктор. «Первый раз видела», сказала Елена Васильевна. «Адрес он свой не оставил?» «Да зачем мне адрес?» Елена Васильевна усмехнулась. «Как же это так вы продали?» рассердился Виктор. Ни адреса не спросили, ничего». «Пожалуй, в Патефоне был спрятан сверток с чертежами», подумал он. И Захаров успел передать патефон сообщникам. «Расскажите, расскажите, как все это произошло?» Обратился Виктор к Елене Васильевне. «Когда это произошло? Что он говорил? Как выглядел?» «Как это произошло?» Нерешительно повторила Елена Васильевна. «Часов около одиннадцати. Он пришел. Я уже спать собиралась. Муж у меня в карты ушел играть. Значит, должен был вернуться поздно. Ну вот, позвонил». Отдает записку. За сколько, спрашивает, будете продавать? Я ему и скажи. Две Самую большую цену, какую только муж называл. А он мне и говорит. Чего вам зря беспокоиться? Давайте я куплю. Отчитал две забрал патефон, пластинки и ушел. Елена Васильевна протянула Виктору сумочку. Вот, проверьте, я вас не обманываю. А какой он из себя? Нетерпеливо спросил Виктор с досадой, предчувствуя ответ. «Вот наружность я запоминаю плохо», — виновато объяснила Елена Васильевна. «Невысокий такой, обыкновенный, но в шляпе, в пальто. Коверкотовое такое. Зеленоватое?» — спросил Виктор с отчаянием. «Вот-вот», — обрадовалась Елена Васильевна. «Зеленоватое такое. Кажется, заграничный материал. У нас такого не делают. Нитки там какие-то по-особому крученные». Человек в зеленоватом пальто опережал Виктора повсюду. Обыск можно было и не продолжать. «Ищите, ищите», — сказал Виктор, поворачиваясь к своим помощникам. «Посмотрите в кресле между пружин. Много там мочалы».